Третье. Валерия Васильева, или, как ее обычно зовут, Лера, уже три года в Италии. Отец ее – хирург одной из московских больниц, мать – тоже врач, отоларинголог. Никто из них, ни отец, ни мать, никогда и думать не думал о том, что в русской семье Васильевых заведется вдруг итальянка, синьора спада, что сеньора это родит итальянчика, этакого смахивающего на отца кругленького бомбина, уедет в итальянское автомобильное царство Турин, где муж ее сеньор Бенита Спадо будет служить юристом в одной из торговых фирм. Юристом он стал окончив Московский государственный университет, где на историческом факультете училась и Лера. Лера познакомилась с Бенито в библиотеке. В ту пору она с великими трудами осиливала немыслимо скучный латинский текст. и была рада любому поводу отвлечься от своего безрадостного занятия. Итальянский студент заговорил с ней на скверном русском. Ей было забавно слушать и поправлять его, зато латынь он знал превосходно. И вскоре не только она, но и он получал удовольствие от того, что поправляет другого. Перебирая в памяти... Мелкие житейские события трудно потом установить точно, в какой день и в какой час произошло то или иное. Начались совместные прогулки по Москве. Смешно сказать, но Лере почему-то было захватывающе интересно иметь другом итальянца, настоящего итальянца, представителя того прекрасного народа, который так много дал мировой культуре. ни острый птичий носик Бенито, ни его малый росток, Лера сама была маленькая, ни черные глазки-гвоздики без зрачков, ничто это внешнее не могло заслонить того, что молодой итальянец был поистине энциклопедистом. Он знал чуть ли не все, что можно было вычитать в книгах, притом в книгах не на одном, а на трех языках. на итальянском, английском и русском. Он, правда, не был слишком ловким и находчивым кавалером, но все же умел вовремя подарить букетик фиалок или гвоздичку. Умел спеть в подходящую минуту итальянскую песенку, был внимателен и предупредителен. Так синьора спаду воспитали в итальянской школе, а до того еще воспитывали и в семье, Но ну, кроме всего этого, нельзя было скинуть со счетов и то, что Бенито Спада состоял героической компартии Италии, партии борцов против фашизма, партии товарищей Грамши Итальятти. Словом, пришел день, когда Спада предложил Лере пожениться. Она согласилась. и они стали мужем и женой. Когда это решалось, когда это происходило, никто, ни родители Леры, ни сама Лера, возможно, даже не ее Бенито, толком не вдумывался в то, что придет и иной день, день, когда жене итальянца надо будет отправляться к нему, туда, в Италию. Через два года так и получилось. У Леры уже был ребенок, сын, бомбина, на руках с которым под горький плач матери, при полнейшей растерянности отца, расстававшегося с единственной дочерью Лера Спада, в документах, правда, сохранившая и фамилию родителей, и свое советское гражданство, отбыла из Москвы прямым вагоном на Милан. В Милане молодых встретили родители и многочисленные родственники Бенито. Полтора десятка автомобилей помчали крикливую толпу мужчин и женщин по шикарной фиатовской автостраде в Турин. Первые дни, первые недели Лера жила, как во сне, На нее скромную московскую студенточку, пусть даже положившую уже в карман диплом историка, но все равно по-прежнему молоденькую, воспитанную в строгом трудовом духе семьи, во всем своем сверкающем вооружении обрушилась за граница. Все было не так, как в Москве. Все было по-другому. магазины переполнены всем чего только ты способен захотеть в них было даже такое чего ты не хочешь что тебе совершенно не нужно а все равно ты его купишь не удержишься не купить уж больно оно ярко привлекательно само просится в руки в магазинах тихо спокойно никакой толкучки Продавцы и продавщицы вежливы, улыбаются, благодарят за то, что ты зашла к ним, посмотрела на их товары, а на улицах. Хочешь поехать куда-либо? Подними руку. И к тебе. Откуда ни возьмись, подкатит такси. Надоело нести покупки в руках. Позови мальчика. Дай ему сотню-другую лир, А это очень немного. Цена плохонького иллюстрированного журнальчика, и он отнесет пакеты к тебе домой. На каждом шагу роскошные рестораны со слепительными кинематографическими красавицами за столиками, изысканные кафе, ночные клубы, театры. Да, так. Именно так воспринимала Лера новую для нее действительность поначалу – по блеску, по сверканию, по удобствам, по возможностям. Затем, когда Бенита был устроен своими родителями на службу, и семьи, следовательно, и бюджеты семей разделились, наступило иное – трудовое, будничное существование – Бенито снял недорогую квартиру за мостом Умберто, перекинутым через реку поблиз монастыря Капуцинов, под горой, которая называется Монте-Капучини. Собственно, это уже была окраина Турина, но очень приятная окраина, зеленая, со свежим воздухом, далекая от заводов. К центру города отсюда вела прямая, без единого изгиба улица, или, точнее, проспект Корсо. Виктора Эммануила II. Вопрос средств сообщения решался еще и тем, что родители Бениту подарили ему новенький западногерманский Volkswagen, как самый дешевый в эксплуатации и неприхотливый современный массовый автомобиль. Оба они, Бениту и Лера, дней за 15-20 выучились водить эту действительно не знавшую капризов. Машинам. Праздник есть праздник, а будни, они так и остаются буднями, праздник скоро, очень скоро кончился. Уже без всякого энтузиазма проходила Лера мимо зовущих, кричащих магазинных витрин, не восхищалась больше приветливыми улыбками старательных продавщиц. В рестораны они с Бенито попадали редко. Это было слишком дорого. В ночные клубы ее тем более не тянуло. Там все одно и то же, и главным образом для мужчин. Значит, остаются дом, ребенок, соседи. Вечером появляется отслуживший в конторе Бенито, оживленный, сытящийся, Рассказывает о том, как его за что-то похвалил шеф. о том, как их фирма перехитрила другую фирму, совсем как в старых романах Драйзера или Золя. Того, что ее муж состоит в партии итальянских коммунистов, Лера не ощущала. Ей до крайности странным казались его старания на пользу капиталистической фирме. Однажды она ему сказала об этом, он удивился. «Их фирма, — начал объяснять, — в общем-то прогрессивная, и хозяева фирмы весьма положительного мнения о служащих коммунистах, особенно сейчас, когда устанавливаются контакты с советскими торговыми фирмами». «Да, я понимаю, — осторожно сказала Лера, — но ведь от коммунистов...» От членов партии могут потребоваться такие действия, которые не совпадут с интересами хозяев фирмы. Как же тогда? Ну, в Италии это не совсем так. У нас, Лерочка, другая демократия, чем в Советском Союзе. Ты хочешь сказать, надеюсь, что в Италии ее нет? Что это показная, буржуазная, фальшивая демократия? Согласен, согласен, ты права. Хороша страна Италия, а Россия лучше всех. Но факт есть факт. У вас человек, исключенный из партии, уже как бы забракован не только для партии, но и для всего иного. А у нас, прости, ничего с ним особенного не случится. Хозяева еще, пожалуй, и денег ему прибавят. Лера слушала его, смотрела на него и с огорчением думала о том, как, оказавшись в своей родной Италии, Бенито переменился. В Москве он был не таким. Он восхищался там советской действительностью, масштабами строек, массовостью образования, открытым, дружелюбным характером советских людей – От мелочей быта, он сам называл их мелочами, спада отмахивался, говорил, что со временем все наладится, все образуется. Унитазов-то наштамповать не расслышала, Лера, не легче и проще, чем сознание людей перестроить. Россия сумела сделать это. Люди, люди ее богатства, люди новой морали. Люди нового образа жизни. И вот сегодня он совсем иной. Неужели и тут сказывается непреложная Марксова формула «бытие определяет сознание»? Но он же состоит в партии. Как же все это? Лера выросла не в выбывательской среде. Родители ее были коммунистами не только по документам, они были действительно передовыми людьми. Отец – депутат Массовета многих созывов. Мать постоянно избиралась в партийное бюро в своей поликлинике, была активисткой, непременно участвовала в общественных движениях. Не отставала от родителей и Лера – была комсомолкой до самого отъезда в Италию и, не покиня на Советский Союз, наверное, тоже вступила бы теперь в партию. О жизни и деятельности коммунистов за рубежом. В капиталистических странах представление у нее было определенное – борьба за то, чтобы в конце концов власть в этих странах взяли в свои руки рабочие и крестьяне – Для нее это не было только лозунгом первомайских демонстраций. Нет. Отец ее был сыном рабочего и сам начинал свой жизненный путь как рабочий. А мать до института была крестьянкой и дочерью крестьян-колхозников. Бенита ей казалось, «путал все». хотя он и состоял в партии и учился в Советском Союзе, но подлинному пониманию смысла борьбы коммунистов не научился. Она относила это к тому, что происходил он из мелкобуржуазной среды, что его сознание формировалось буржуазной школой, что в детстве он ходил исповедоваться к своим католическим попам, И то и дело пыталась разъяснить ему те положения марксизма, какие, по ее мнению, Бенита не очень понимал. Делала она это осторожно, дружески, очень тактично. «Ох уж вы советские!» – смеялся он в ответ так, что за его смехом нельзя было не ощущать раздражения. «Все до одного вы пропагандисты. Пропаганда же это, Лерочка, и больше ничего. Нельзя не видеть различия наших путей. Вышли одним путем, мы избрали другой, более подходящий для такой страны, как Италия». «Может быть, может быть», — Лера неуверенно пожимала плечами. Понемногу она осваивала итальянский язык и уже могла довольно сносно объясняться в городской толпе или с соседями. Однажды ей представилась одна из соседок по двору. Милая сеньора, что вы так робки? Не бойтесь нас, мы все тут ваши искренние друзья. Что касается меня, то я и вообще на треть. «Русская. Меня зовут Мария. Мария Антониони. Моя мама и сеньора Мария в течение двух или трех часов преподробнейше рассказывала Лере о своей жизни, о том, как она родилась в Одессе, как и почему покинула Россию. Успела даже рассказать о своем, ходившем в партизаны Сальваторе». Потом она подперла крепким пальцем пухлую щеку и спросила, «А как вам нравится у нас в Италии?» «Очень нравится. Хорошая страна, красивая». «Значит, вы уже отказались от коммунизма». «Не понимаю вопроса. Почему я должна от него отказаться? Видите ли...» Италия вам нравится. Россия осталась позади. Ну и что? Как что, милая сеньора? Когда у нас был Дучи, все были фашистами. Хотя до того все были социалистами. Вам, может быть, неизвестно, но родители вашего мужа назвали так своего первенца, вашего Бенита, именно в честь Муссолини. А вы... Я вижу, этого не знали. Так знаете, милая сеньоры, знаете. Да, у нас так. Был Муссолини, все были фашистами. пал был его режим, все стали демократами. А у вас разве иначе? В нашей дорогой, милой моему сердцу России? Вы были у себя коммунисткой? Нет, я еще не была коммунисткой. Э, то есть я хочу сказать, что не стояла в партии, а у нас. «У вас, я, может быть, вступлю в итальянскую компартию, если примут, конечно. Я подданная все-таки советское. «Странно, милая сеньора, странно. Я вас не понимаю». «На черта вам это все надо!» Разговор тут произвел на Леру самые удручающие впечатления. Конечно, все это формальности и имя и прочее, но тем не менее. Как-то противно, что Бенито, если соседка не врет, был назван так в честь одного из самых больших негодяев двадцатого века. Она спросила об этом у него самого. «Э, «Да, кажется», — ответил он с небрежностью, — «а что тут такого?» У вас в Советском Союзе сколько угодно Сталин, Владленов и тому подобных сравнил. Лера даже закричала, как тебе не стыдно. Ну хорошо, Владлены это оставим, это особо, а Сталины? «Бенита», сказала тихо, но решительно Лера, «мы поссоримся, ты этого хочешь?» Он помолчал немного, перекипая внутри, затем рассмеялся, пошел к холодильнику, достал бутылочку дешевой апельсиновой воды, налил в стакан, отхлебнул глоток. «Вам, советским, непременно нужны личности и нужен культ их. Вы любите выдумывать себе кумиров и подчиняться им, а вот мне, например, на Муссолини наплевать». и мне на него наплевать, зло бросила Лера, и напрасно, он был незаурядной личностью, сильный, он превратил разоренную Первой мировой войной, побежденную Италию. В первоклассное фашистское государство перебила его Лера. Ну и что? Может быть, но он повел за собой народ. Куда? К мракобесию. к неизбежному новому поражению и привел. Я его не оправдываю, пойми, я юрист, а ты историк. Ты, ты, именно ты должна быть беспристрастной в оценке явлений истории, но ты пристрастна, ты не объективна. А я просто констатирую, я, я объективен, я, а не ты, что было, то было. Ну, и я тебе говорю, что было, то было. Дело не в личностях, а в том, какие идеи исповедуют личности. Насколько эти идеи отвечают интересам народа, рабочих и крестьян? Спада улыбнулся доброй почти ангельской улыбочкой. Да-да, рабочих и крестьян, и ты состоишь Партии, которая была создана и живет, и борется именно во имя интересов рабочих и крестьян. И если ты не способен отдать всего себя этим интересам, то зря ты связался с коммунистами. Зря, Бенито. Видишь ли, я не могу быть таким узколобым фанатиком. В наше время коммунистическое движение трактуется иначе, чем полсотни лет назад. Да и тогда это было сложным. Интересы рабочих и крестьян – это одно, а интересы народа в целом – другое. В наше время, если власть в свои руки возьмут только рабочие и крестьяне, это, поверь, будет для страны бедствием. И тогда, в семнадцатом году, было бедствием. Твои рабочие крестьяне уничтожили, изгнали из России всю интеллигенцию и вот по сей день путаются в варварстве, в дикости, в бескультурье. Что, они выиграли? «Мне вполне достаточно того, что они выиграли», гордо ответила Лера. «Донецкий шахтер Васильев и новгородская крестьянка Степанова, родившие меня, не только сами в результате семнадцатого года стали интеллигентами, но, видишь, и дочери своей дали высшее образование, а таких миллионы и миллионы, весь народ, милая!» Спада взял ее за руку, поцеловал мизинец. Я не хотел тебе говорить этого раньше, но ты сама меня вынуждаешь сказать. Став врачами, твои родители не стали интеллигентами. Твой просвещенный общественник, отец, уж прости, до сих пор не умеет пользоваться ножом и вилкой, как, впрочем, и те миллионы, миллионы Бенита. Лера отдернула руку. — Это подло в конце-то концов. — Подло и мерзко. — Ты сидел за нашим столом. Тебя так радушно угощали, потому и говорю с полным знанием дела. Лера опустилась на стул, закрыла лицо руками и заплакала. — Ничего иного. Она сделать не могла. Она была беззащитна. Она не могла кинуться на вокзал и немедленно уехать в Москву к отцу с матерью, к подругам, к друзьям, к своим. Спада понял, что сотворил неладное. Он принялся целовать ее волосы, шею, плечи, Она ни на что не реагировала, как бы ничего не слыша, плакала и плакала, тихо и горько, слезы катились сквозь пальцы, которыми она закрывала лицо, по рукам, по локтям капали на платье из очень красивой, но искусственной ткани, и в том месте, куда они падали, на этой ткани вздувались бурые пузыри, Лера ничего не видела, не слышала, не понимала. Только на короткое мгновение у нее мелькнула мысль о том, что и их жизнь с Бенито построена на искусственной основе. И со временем от столкновений с повседневностью покроется столь же безобразными, уродливыми пятнами, а пятна сольются в одно общее, огромное, и то, что было таким радужным, станет мерзко бурым». Но и эта мысль улетучилась, осталась пустота. Глухая пустота вокруг. Суетился Бенита, подавал стакан с водой, протягивал рюмки с каплями, таблетки. Она и не отказывалась их принять и не принимала. Леру парализовало сознание чуждости всего, что ее окружало. И полной невозможности позвать на помощь. Так было. Единственный раз. Еще в первые месяцы ее жизни в Италии. Больше это не повторялось. Спаду, видимо, изрядно напугало тогдашнее ее состояние, которое продолжалось с добрую неделю. Никакие врачи не могли ничего поделать. Постепенно... Прошло само, жизнь мало-помалу влилась в привычное русло. Особых огорчений она не приносила, но не было и особых радостей. То ребенок здоров, то ребенок болен. То они живут в Турине, то выезжают на море. То у них не хватает денег, то вдруг деньги появляются. Друзей. Постоянных, таких, которые приходят к тебе в дом и приглашают к себе, у Бенита не было. Если и встречаются супруги спада с кем-то иной раз, то лишь в кафе, в ресторане, когда каждый сам платит за то, что съел и выпил. Привыкнуть к этому Лера никак не может. В ее родительском доме любили застолье. Любили угостить, любили гостей, и гости у них не переводились. «Это глупо!» Даже по такому поводу высказался Бенита. «Тратить деньги подобным образом. Они не совершают оборота, это пропащие деньги. Поэтому-то в вашей стране постоянные нехватки. Слишком любите гостей, обожаете их угощать». Лера возражать не стала. К чему? Все равно не поймет. Она часто писала домой. Не потому, что хотела рассказать о своей жизни, нет. Свою жизнь она изображала совсем не такой, какой была то на самом деле. Писала бодрые, веселые, передавала услышанные или вычитанные из газет чужие истории, но только не то. чем терзалась сама. Смысл ее частых писем заключался в том, что ими она понуждала и своих занятых родителей писать чаще. Их письма она перечитывала десятки раз. Она их хранила, запирала под ключ и не хотелось, чтобы в них заглядывал Бенито, это было ее, только ее и ничье больше. Это была часть ее семьи, часть Москвы, часть Советского Союза. После двух лет жизни в Италии она завела разговор о том, как было бы хорошо съездить в Москву, повидать родителей. «Можно», — ответил Бенита равнодушно, — «люди ездят, но знаешь, сколько это стоит?» Он назвал внушительную сумму в лирах, в миллионах лир. «Мне бы могли помочь родители», — сказала она не очень уверенно. «Да, родители?» — Бенита рассмеялся. «А кто им даст валюту? Доллары, фунты, марки, лиры, кроны? Увы, милая, ваш рублик пока что легковесен. Слишком много прогуливаете денег, обесцениваете их. Лера и тут промолчала. Ей уже давно не хотелось спорить с мужем. Уж слишком с большим удовольствием демонстрировал он перед ней, Превосходство всего того западного, которое он противопоставлял ее родному, советскому.